Глава 11. Нарва. Тетя Люба очень сильная женщина. Я восхищаюсь ее. Вместо паники на мое ухудшение зрения, а вместо паники на мое ухудшение зрения, она меня начала таскать по врачам. Несколько раз я слышала, как она закрывается в ванной и пытается донести до отца, что со мной случилось. Пытается достучаться до него. Но он был как жесткий камень который никогда не треснет и не поведется на какие-то там мольбы от тетушки. «Ну и пусть», — думала я. «Пусть не останется никого. Тогда мне будет не стыдно уйти из этой жизни». Мысли о суициде посещали меня еще давно, когда рухнул мой мир в первый раз. Но вот второй раз я боялась, что уже не выдержу. Тем более, что мой мир не просто рухнул, а все произошло по собственной вине. Когда я попала к своему лечащему врачу, то тот был просто в шоке. Олег Петрович, увидев мои глаза, застыл. «Это нонсенс. По тебе можно писать диссертацию?» «Что вы имеете в виду?» – спросила тетя Люба. «Ну, вы сами посудите. Абсолютно нестандартное течение болезни. Может, это вообще какое-то новое заболевание? У нее сначала ухудшение совсем остановилось, а потом так резко и быстро ушло. «Такого ведь не должно быть?» спросила я. «Конечно, не должно. Если ты разрешишь, то мы тебя поисследуем». «Я не хочу». «Ну, тут тебе решать. Я не могу тебя заставить. Но вдруг, исследуя тебя, мы сможем помочь другим». «А кто поможет мне?» Олег Петрович замолчал, а потом собрался и продолжил. «Значит, предлагаю поступить так. Вам в любом случае сейчас оформлять инвалидность». А это дело не такое уж быстрое и простое. Ты как раз успокоишься, все обдумаешь и, возможно, изменишь свое решение. Потом началось долгое и нудное оформление инвалидности. У меня перед глазами не было абсолютной темноты. При полной, абсолютной или тотальной потере зрения человек ничего не видит, но у него сохраняются световое и цветовое ощущение. Я могла различать день и ночь. Также по цвету могла определить крупные предметы я даже видела движение очень крупных предметов их примерные очертания к примеру если проезжала машина яркого цвета то я видела ее как большое размытое пятно которое передвигается но на этом все больше не видела ничего также у меня очень сильно обострились чувства мой слух и обоняние стали намного сильнее иногда мне казалось что моя кожа видит настолько сильно повысилась чувствительность Жаль, что когда я была зрячей, то не испытывала такие сильные ощущения. Солдат перестал мне сниться, и пришло спокойствие моей неизбежности. Будто наказание пришло, и теперь я должна смириться с тем, что есть. Но полностью смириться у меня не получалось. Перед сном я прокручивала в голове не те счастливые моменты, ради которых мы с мамой два года колесили по миру, а те, которые привели меня в это плачевное состояние. Через некоторое время мне дали инвалидность. Забавно, что людям нужно доказывать свою болезнь, обосновывать получение инвалидности. Особенно меня впечатляли моменты, что людям без ног нужно доказать, что они действительно без ног, а потом, спустя время, снова доказывать, что новые ноги не отросли, и инвалидность остается в силе. Это такой бред! Докажи, что ты инвалид, чтобы получить инвалидность и потом получать от государства сущие копейки по группе. С самого начала, после потери зрения, мысли о смысле моего существования не покидали мой разум. Я не понимала, зачем живу, зачем существую на данной земле. Что я могу дать этому миру? Чем полезно для общества? Ответа в голове не было. И от этого в голову приходили ужасные помыслы навредить себе, которые в Библии прописаны как запрещенные. Хотелось уйти из дома. Куда-нибудь, где нет никого и где можно войти в воду, забыться. Отпустить всю боль. Но мои планы были нарушены. В один из дней моей жалкой жизни в дверь позвонили. Хорошо, что тетя перешла на дистанционную работу ради меня. Правда, она предупредила, что это временно, пока я не научусь справляться сама. Я как раз начала осваивать трость, как инструмент для исследования внешнего мира для слепых. Тетя Люба открыла дверь. «Здравствуйте». В дверь кто-то вошел, и я навострила свои чувства, ощутила запах вонючей собачьей шерсти и услышала противное дыхание. Видимо, там пришли люди из какой-то организации, потому что представлялись официально по должностям. Мы подавали заявку на технические средства реабилитации по индивидуальной программе для инвалидов. Вот вам ваше техническое средство. Это так называемое техническое средство громко дышало и сильно попахивало псиной. «Так это же собака!» «Да, вам положена собака по водырь. «Так мы не рассчитывали на такое!» Отвечала тетя Люба в полной растерянности. «Так вы отказываетесь?» «Подождите, я просто была не готова к такому повороту!» «Хочу сказать, что вам очень сильно повезло! Обычно собаку ждут около полугода. У этого пса просто хозяйка умерла. И взять его некому. Мы отдадим его первому, кто согласится!» «Можно я переговорю с Милой?» «Это с той, что инвалид?» «Да. Конечно, поговорите. Мы тут подождем». Тетя Люба зашла ко мне. «Ну что? Ты же все слышала?» «Я не готова к собаке», — ответила я. «Раньше я просто мечтала о собаке. Но тогда мы с мамой много были в разъездах и не могли завести домашнее животное. Тем более я представляла себе щенка» но чтобы взять собаку совсем маленькой, а потом она росла у тебя на глазах и стала бы со временем отличным другом. Но в этот момент я поняла, что время, когда могла взять щенка, я упустила, потому что собаку по поводыря нужно обучать перед тем, как она начнет помогать инвалиду. А как я смогу обучить щенка, если мне самой нужна помощь? Я вздохнула. «Это кобель?» «Нет, это сука!» Донесся голос из коридора. «Зовут Нарва», — добавила вторая женщина. «Тетя Люба, помоги мне дойти до коридора». Тетя помогла мне встать, и я подошла к этой собаке. Слышно было, как она хвостом бьет об дверной косяк. «У меня никогда не было собак. Я боюсь, что не справлюсь». «Девушка, не переживайте. Сначала будет немного тяжело. Потом притрётесь и станете лучшими друзьями». «Лучшими друзьями». Эта фраза засела у меня в голове. Я так хотела иметь близкого друга. «А что, если не притремся?» Спросила я. «Тогда мы заберем собаку и без проблем отдадим другому. Желающих сейчас много. А вот если сейчас откажетесь, продолжила вторая женщина, то ждать вам собаку долго. Тут вам просто повезло». «Мила, давай возьмем». «Какого она цвета?» «Это черный лабрадор». «Эта порода такая красивая, жаль, что я ее не увижу». Немного нагнувшись в сторону собаки, я начала тянуть руку к ней навстречу и нащупала большую и мягкую голову. «Хорошо, я попробую. Я вам оставлю свой номер телефона, вдруг возникнут вопросы. Звоните». А женщина оставила номер тети Люби, и обе женщины вышли в подъезд. Через уже закрытую дверь все было слышно. Ты посмотри, какая молодая, красивая и уже слепая. Ну ничего не бывает просто так. Да Бог ее наказал. Да что вы знаете о наказании? Подумала я. Какое право они имеют судить, наказание это или рок судьбы? Бестолковые бабы, сплетницы, которые ходят по домам, где живут слепые, и радуются, что это горе не с ними произошло. Тем самым поднимают свою самооценку. Мол, я лучше, чем ты, слепая. Пусть ты молодая и красивая, но слепая. Поэтому мне повезло больше, чем тебе. Как низко говорить, что меня наказал за это Бог? Хотя меня это цепляло. Наверное, потому что я чувствовала свою вину за смерть матери и испорченные отношения с отцом. Может, меня и вправду наказали? Ну и пусть. Теперь уже как есть. Ничего не изменишь. Так у меня появилась нарва. Несмотря на то, что собака была профессионально обучена и сами по себе лабрадоры считаются любвеобильной породой, но нрав у этой особой был не ангельский, а вредно-пакостный. В первый же день она своей широкой кормой начала задевать все в доме. На полу оказывалось все, что можно было уронить, стряхнуть или просто столкнуть. Когда тетя Люба ушла по делам, то я долго не могла найти свою трость, потому что эта наглая рожа просто загнала ее под диван. Нарва захватила все пространство и начала устанавливать свои правила. Меня не слушалось совсем, а вот тетю немного слушала, и то только из соображений, что та ее кормит. Кто обеспечивает полную собачью миску, тот и главный в доме. Я практически все время сидела на кровати и даже не спускала ноги вниз на пол, потому что она специально гадила прямо туда, где мне наступать. Так я несколько раз наступила в лужу. Я начала подумывать отдать эту морду обратно и прекратить пакости и вредности, которые начали происходить у нас в доме. Но тетя Люба была против и сказала, «Нужно время. Она просто протестует». Нарва потеряла самого дорогого для себя человека. Ты можешь ее понять, как никто другой, ведь ты знаешь, что она при этом чувствует. «Да, я действительно могла понять эту собаку». Но ведь я себе не позволяю подобное неуважительное поведение». первые дни с ней гуляла тетя Люба. Я даже общаться с Нарвой не хотела. Вот настал тот день, когда я была вынуждена начать прогулки с собакой. Вроде как тетя уехала по делам, хотя мне кажется, что она это сделала специально, чтобы я вышла на улицу и начала налаживать контакт с Нарвой. Я взяла трость, нашла поводок. Нарва отворачивалась от меня и вертела головой. Не давала прикрепить поводок к ошейнику. «А ну, хватит уже!» Возмущалась я. Нарва отворачивала от меня свою морду и всячески брыкалась. Как-то все-таки мне удалось прикрепить ее к поводку. «Что за собака такая? Ты же должна мне помогать. Это твоя функция. А получается все наоборот. Мне без тебя будет проще гулять». Как только я открыла дверь, Нарва рванула вперед водок выскользнул из рук. Не дождавшись меня у лифта, Нарва побежала вниз по лестнице. Конечно, я не пойду за ней по лестнице. Я как-то нашла кнопку вызова лифта и постаралась как можно быстрее спуститься вниз. Мне кажется, что она надо мной просто издевалась. Потому что я слышала, как внизу в подъезде она начала лаять. Затем лай прекратился. Наконец-то лифт доехал до первого этажа. Я начала ее искать и звать. Но никто не отзывался. Но, да, видимо, кто-то открыл дверь, и Нарва рванула на улицу. Это был просто конец света для меня. Я вышла на улицу, и, как слепой котенок, который совсем не может ориентироваться в пространстве, начала понемногу ходить и звать Нарву. Но ее нигде не было. Девушка, живущая в соседнем подъезде, меня узнала. «Мила, что случилось?» «Катя, это ты?» «Да. Я собаку потеряла. Помоги мне, если сможешь». Затем я рассказала, как она выглядит. И Катя, держа меня под руку, ходила со мной по всем соседским дворам в поисках собаки. Но Нарву мы так и не нашли. «Ну и хорошо», — подумала я. «Даже собаке я не нужна». Затем Катя помогла мне вернуться домой. И я тут же начала трезвонить тете в надежде, что, может, она сможет найти Нарву. Мне сложно описать свое состояние на тот момент. Я не могу сказать, что полюбила эту собаку, но точно могу сказать, что меня охватила печаль. Надежда хотя бы на собаку, как на друга, начала рассеиваться. Меня бросили. Через некоторое время тетя Люба вернулась домой. Она была весьма мудрой женщиной, и первое, что ей пришло на ум, это поехать к дому, где жила предыдущая хозяйка Нарвы. Узнав ее адрес, мы вызвали такси и поехали туда. Тетя Люба посадила меня на лавочку, а сама тем временем начала искать Нарву. Просидев некоторое время в одиночестве на лавочке, я услышала знакомый голос. «Привет, мила!» Это был голос папы, и я подумала, что это просто сон. Я вытянула руку и начала водить ей вокруг себя. Тут я отчетливо почувствовала его запах. «Папа, это ты?» «Да, я. А ты что тут делаешь?» «Мы собаку ищем. Я сегодня пошла с ней гулять, а она убежала». Понятно а я тут недалеко живу. Появилась надежда, что найдется контакт с отцом, что он немного отошел от происшествия и сможет адекватно меня принимать. А где моя сестра? Ищет собаку. Хорошо, что мы встретились. Я в любом случае хотел обсудить с тобой один вопрос. Я тебя слушаю. По поводу наследства. Нам нужно продать квартиру. Зачем? Половина после развода моя а вторая половину по наследству перешла тебе. Я хочу продать свою долю. Так она же нам дает доход. Давай посмотрим правде в глаза. Ты не сможешь всю жизнь жить с моей сестрой. Ты ее обременяешь. Так что тебе пора разобраться со всеми делами и съезжать от нее. А я хочу получить деньги от продажи квартиры. Уже решил, что с ними делать. Мне хотелось спросить, зачем ему эти деньги? Я бы могла задать такой вопрос кому угодно, без каких-либо внутренних преград. Но вот родного отца не могла об этом спросить. Ведь я отчетливо чувствовала, что он не хочет со мной делиться чем-либо. «Хорошо», — ответила я. Это все, что я могла ему сказать. Так коротко и малозначительно звучало это слово, которое я просто выдавила из себя, и оно повисло в воздухе. В этот момент подошла тетя Люба с Нарвой. Я слышала, как громко дышит собака. «Виталий, привет! Ты здесь какими судьбами?» «Да так, мимо проходил, и, видимо, удачно. Я решил, что пора квартиру продать. Когда Мила полностью вступит в наследство, то у нас уже будут готовы документы. Сейчас подам объявление о продаже». «Так это же единственное, что есть у Милы. Квартиру нельзя продавать». «А мне плевать». Она думала только о себе на протяжении последних лет. Вот теперь мне пора тоже подумать о себе. После этой фразы Нарва зарычала и немного двинулась в сторону отца, но тетя крепко держала ее. «Эй, эй, а ну-ка усмирите свою псину!» «Это не псина, а мой друг», — ответила я. «Я, конечно, все понимаю, но такая собака уж точно не может быть другом». Нарва начала лаять на него. «Угомоните собаку!» «Она, видимо, чувствует твой настрой», — ответила тетя Люба. «Ну и хорошо», — сказал отец, махнул рукой, развернулся и пошел прочь. «Папа, мы же еще увидимся!» — вслед крикнула я. «Сомневаюсь. Возможно, только на сделке. Хотя ты же меня уже не видишь. Тебе нечего терять».